но свободным оставался лишь север Италии. Венецианскую провинцию удерживала Австрия. В данный момент Гарибальди находится в Турине. Обратив взор к Венеции и Неаполю, он грезил о полном освобождении своей любимой Италии. Александр направляется в гостиницу, там ему показывают комнату генерала. и открыл на встрече ему объятия, Мы расцеловались с тем братским и преданным поцелуем, который связал два наших сердца на всю жизнь. Гарибальди с несколькими своими друзьями основал тогда общество вооруженной нации. Но не успело оно родиться, как король Пьемонта Виктор Эммануил отдал приказ о его роспуске. Гарибальди подчинился обещал что, как только он окажется за пределами Пьемонта, никто не сможет помешать ему вести свою собственную войну. И он объявил среди итальянцев подписку для покупки миллиона ружей. Александр подписался на дюжину нарезных карабинов. Новые закадычные друзья договорились встретиться в конце января. И тогда Гарибальди продиктует Александру свои воспоминания. А пока что Александр везет Эмилию в Венецию с обязательными ночными прогулками в гондоле. Верона, Александр все еще свеж душой, как Ромео, но Эмилия уже слишком стара, чтобы сыграть Джульетту. Возвращение в Милан, где на берегу озера Комо живет на вилле Гарибальди. Он пообещал мне продиктовать свои мемуары, Но при его характере полном жизни и при его жизни полной движения, можно ли надеяться, чтобы когда-нибудь у него хватило на это терпение? В самом деле, уже на второй день Гарибальди это надоело. Он предпочитает отказаться от автобиографических заметок, из которых Александр собирался сделать мемуары Гарибальди. Кроме этого, ничем значительным не отмечено обильная литературной продукцией Александра в 1860 году. Три посредственных романа в соавторстве с Шервилем, «Разорение отца», «Маркиза Дескоман» и «Огненный остров», две пьесы в соавторстве с Лукруа, добросовестная комедия «Изнанка заговора» и драма по роману «Дворянин с гор» в соавторстве с Левеном, Комическая опера «Роман Эльвиры» на музыку Амбруаза. Тома. Последнее дружеское сотрудничество с Адольфом. К концу года будет поставлена госпожа Демон Соро, драма, написанная Александром два года тому назад и потом переделанная Маке. Забавная деталь. Роман вышел под фамилией одного Александра. Теперь же, когда они с Маке рассорились, их имена равноправно присутствовали на афише. 10 мая 1860 года появился последний номер Монте-Кристо с предуведомлением коммерческого директора, напечатанным большими буквами. Ввиду того, что господин Александр Дюма не передал нам обещанного текста, администрация Монте-Кристо вынуждена разослать газету подписчикам с несколькими пустыми страницами. Дорогие читатели вольны использовать их по своему усмотрению. Накануне Эмма вышла из Марселя в направлении Италии. Двумя неделями раньше Александр получил копию письма, в котором Гарибальди просил у Виктора Эммануила отставки с поста королевского наместника. То был условный сигнал, чтобы предупредить Александра что революционер собирается начать войну от своего собственного имени. Пока что находится в Генуе. Александр спешно покидает Париж, якобы отправляясь в путешествие на восток. 1 мая в Марселе телеграмма от векки боевого соратника Гарибальди, призывает его поторопиться, если он желает побыть на празднике. Однако потребовалось еще войну. Семь долгих дней, прежде чем Эмму загрузили провиантом, бесчисленными подарками, духами от Герлена, сотнями бутылок вина,